Глава одиннадцатая. Я просто не могла поверить, что его не станет. Как это вообще возможно? Вот же он теплый, дышит. Но уже меня не помнит. Лекарь сказал, что подобное длится годами. Как я не замечала этого? Неужели была настолько слепа? Сейчас, когда знаю, что с ним на самом деле, события последних нескольких лет видны в ином свете. Пусть не сразу, но странности в его поведении стало замечать еще лет пять назад. Сколько вещей разбитых им по неосторожности, сколько раз он на ровном месте падал, будто споткнувшись. Человек, который столько лет был наемником, в принципе не способен что-то уронить или упасть. А сколько раз он получал мелкие ранения, но даже не сразу их замечал. Теперь понимала. Он не терпел боль, хорохорясь, а просто не чувствовал часть тела, где была травма. И даже если отбросить в сторону рассуждения о физической стороне болезни, то как я не замечала его медленную потерю памяти. Сначала это были мелкие, незначительные события далекого прошлого, и то после того, как я ему напоминал о них. дамен вспоминал, но потом сколько раз он не был уверен в том, что было вчера и в каком мы городе, И даже это меня не насторожило. Не раз замечала на себе его внимательный взгляд. Иногда при этом на лице отражался мимолетный страх. Вечерами частенько молча запирался в своем кабинете. Там шуршал бумагами, а когда выходил, в его взгляде появлялось недоверие. Сейчас понятно, что он помнил нашу первую встречу. А какие-то события после нее нет. Потом только вспоминал. И все же я по-прежнему ни с чем это не связывала и не беспокоилась. А несколько месяцев назад при переезде в Новый Город он сказал, что хочет уйти на покой, не желает больше связываться с преступностью. Я-то идиотка подумала, что ему просто хочется на старости спокойной жизни. И только обрадовалась. Да, я знала, что он не вечный. Но одно дело знать это в принципе, а другое — услышать четкие сроки. Неожиданная мысль заставила стрепенуться. Дамиан знал о болезни, но мне не говорил. При этом не мог не понимать, что рано или поздно скрывать это станет невозможно. Я утерла слезы и решительно встала с кровати. Дамиан, интриган, еще тот, должен был подстраховать себя, максимально обезопасить от потери памяти. С этой мыслью стала скрупулезно перебирать все его бумаги, довольно быстро наткнулась на толстую записную книжку с потертой обложкой, и явно был не один год». Но гад распахнул ее примерно посредине, всмотрелась в угловатый знакомый почерк Дамиана. «И все равно ничего. Я, конечно, особо и не надеялся, что это поможет излечиться, но все же. Сколько я еще проживу, не знаю. Возможно, всего пара лет. Может, имеет смысл найти целителя, который будет выливать в меня свой резерв? За последние несколько лет удалось скопить немало золота». Но рано или поздно оно закончится, я все равно умру, а Дафна останется без средств к существованию. Она хорошая девочка, жаль, что жизнь так жестоко обошлась с ней. Прочла я. По моим щекам вновь потекли слезы, я пролистала еще несколько страниц. Время, время. Меня тяготит это изо дня в день. Я не знаю, сколько мне отпущено» с мыслью, что, возможно, завтра уже не вспомню то, что сегодня случилось за день. А еще стараюсь как можно чаще прокручивать в голове те воспоминания своей жизни, которые не хотел бы забыть. Их ровно одиннадцать. Я это точно знаю. Но могу назвать только девять. Два уже потеряны. Они были важны для меня, те два кусочка моего прошлого. И что это было? Первая встреча с моей женой? Первое слово дочери? Последнее? «Нет, это все еще живо в памяти. Все еще болит в груди». Судорожно вздохнув, перелистнула дальше, не желая читать настолько личные вещи и не в силах вовсе захлопнуть дневник. «Возможно, все же стоит обратиться к целителям. Но наших сбережений хватит лишь на две-три процедуры. Нужно увеличить свой доход». Это возможно, если поступлюсь с некоторыми своими принципами. В конце концов, я никогда не считал себя хорошим человеком. Надеюсь, Дафна никогда об этом не узнает. Незачем ей связываться с наркоторговлей и работорговлей». И еще через несколько страниц краткая запись за тот день. «Она узнала. Это того не стоило. Дальше я не стала читать. Слишком тяжело». Да и было очевидно, что ничего, что могло бы помочь, там нет. Было очень страшно, что Дамиан меня так не вспомнит. Но даже если так пусть, достаточно того, что я все помню, и смогу ему рассказать. Смерть не скоро заберет его у меня. Я не позволю. Лекарь не обманул. Целитель пришел поздно вечером и несколько часов вливал магическую энергию в Дамиана. Во время ритуала наемник спал, и сразу сказать, стало ли ему лучше, я не могла. После ухода целителя я вновь присел у кровати наемника. Меня немного мучила моя жажда, но оставить Дамина, не убедившись, что все в порядке, не могла. От моего пристального взгляда мужчина проснулся, открыл глаза и уставился на меня с недоумением. — Давно? — произнес он немного растерянно ты меня помнишь выдохнула я облегченно и счастливо улыбнулась значит еще не все потеряно наемник сел на кровати и с некоторым удивлением огляделся затем на его лице мелькнуло понимание я я тебя забыл да не только меня почему ты мне раньше не сказал воскликнула я присаживаясь на край его кровати сначала надеялся найти выход А потом просто оттягивал момент, все не мог выбрать подходящее время. Хмыкнул он, покачав головой. «Но ведь...» Начала была я, вспоминая прочитанное из его записей, и осеклась. Но Дамиан и так все понял. Добралась уже до дневника. Я и не сомневался. Знал, что наступит такой момент, когда память откажется всем. Но все на что-то надеялся. Это качество свойственно всем людям. «До последнего не веришь, что с тобой может случиться что-то плохое. Я раньше смеялся над этим. Казалось бы, что может со мной произойти такого ужасного, что затмевает то, что уже случилось?» «Но нет же. С другой стороны, нет памяти, нет плохих воспоминаний», — улыбнулся наемник, но в его глазах мелькнуло отчаяние вперемешку со страхом. «Ну и хорошее тоже забывается», — добавила я тихо. «За все нужно платить» еще и физическая беспомощность. Нам давно нужно было поговорить об этом, но я все тянул. Ты выглядишь как подросток, но намного старше меня, так что можно говорить прямо. Я умру. Да что там говорить? Если бы не ты, я бы уже лет тридцать как был бы мертв. Но не суть. Финал предопределён. Выхода два. Либо ты ждешь, пока сам скончаюсь... «Наблюдая за дня в день, как я теряю память и превращаясь в овощ, переживая этот ужас со мной. Либо убиваешь ручно. Мне ли не знать, что ты можешь сделать это быстро и безболезненно? Выбор за тобой», — заявил Дамен серьезным тоном, с нетерпением ожидая моего ответа. «Я словно окаменела. Честно говоря, даже подумать не могла, что Дамен может такое предложить». «Почему ты просишь меня принять решение?» — спросила одеревеневшими губами, слыша свой голос словно со стороны. До сих пор не верилась, что весь этот день мне не приснился. «Не смотри так. Думаешь, мне хочется умирать?» «Но я над этим не властен. Среди двух вариантов предпочел бы второй, но в любом случае ответственность будет на тебе, так что и решать тебе». «Если ты предпочитаешь умереть сейчас, почему же сам этого не сделаешь?» Мой голос прозвучал почти спокойно, невзирая на буря эмоций, бушевавших внутри. «Наверное, слишком люблю жизнь. Или боюсь смерти». Дамен натянуто улыбнулся. «Я выбираю третий вариант», — отчеканила я. «Лечения нет. Целители могут вливать в тебя свой резерв». «Не так-то просто найти тех, кто на это пойдет» а стоит баснословных денег. «Да и если уж на то пошло, это не лечение, а лишь отсрочка неизбежного», — возразил Дамен, поднимаясь с кровати. Убедившись, что тело вновь ему послушно, прошел к шкафу у дальней стены, откуда достал ополовиненную бутылку виски, взболтал ее, наполнил свой бокал. «Деньги у нас есть, и всегда можно заработать еще». «Целителя найти тоже не проблема. Было бы желание. Тем более, что первую процедуру тебе уже сделали. Процедила я с трудом, сдерживая поднимавшуюся изнутри злость на ситуацию в целом и желание Дамина сдаться». «Меня навещал целитель?» «Не помню». «Только вчерашний вечер смутно. А что сегодня произошло?» «Увы. Настолько все было плохо?» «Зря ты это сделала. Я против такого варианта». Не согласился Дамин, сделав глоток из бокала. «А это уже не тебе решать. Сам дал мне право выбирать. Ты прав. Последствия от любого решения переваривать мне. Ты сам-то понимаешь, что предложил? Жить с сознанием того, что я собственноручно убила единственного человека, который мне дорог, или же наблюдать за его агонией длительное время, даже не попытавшись помочь. Да, шикарный выбор». «Ты просто жалкий трус, раз так рано сдаешься! Сам ты не хочешь себя убивать, так как боишься! А я, думаешь, нет?» Я почти мгновенно перешла на крик. «Дафна, я просто хотел!» Но меня уже несло дальше. Весь пережитый за сегодня ужас наконец нашел возможность выплеснуться. «Что ты хотел? Вновь напомнить мне, что я даже не человек? Да мне плевать на это!» «Ты будешь жить столько, сколько я смогу держать тебя на плаву! К черту все законы морали и понятия человечности! Есть только я и то, что мне дорого! Не смей даже думать о смерти, пока я рядом, слышишь? Не вздумай бросить меня так скоро!» Под конец я перешла почти на шепот. По моим щекам вновь побежали ручейки слез. «Я старый дурак, прости. Я действительно жалкий трус». «С сожалением», — ответил Дамин, с глухим стуком поставив бокал на стол, и обнял меня. Я с готовностью откликнулась на его объятия, пахнущие его любимым, чуть терпковатым одеколоном. «Мы справимся», — пообещала ему, искренне веря в свои слова. «Но денег все равно хватит лишь на пару лет». «Знаю. Но главное, что у нас есть эти пару лет. Есть время что-то придумать».